Рассыпанное ожерелье. Смотрите, как мы с ним уже научились. Вовка крутил в воздухе куском мяса, а вранёнок вращался вокруг своей оси, словно танцуя вальс. «Ух ты, это кто?» — восхитилась Оксана. «Ворон», — восторженно доложил Вовка. «Я про них всё в интернете прочитал. Они могут разговаривать лучше попугаев. Представляете?» Только их надо с детства обучать. А у него как раз сейчас детство. И я уже начал его обучать. — А ты почему не в школе? — удивился Александр. — Я уже вернулся. У нас всего два урока было. — Ты видел, во что этот танцор превратил твою комнату? — вздохнула Галина. -видел — Видел, — засмеялся Вовка. — В помою. — Давай-ка, Володя, мы его выселим куда-нибудь в козлятник. — Ну, ма... — Что, мама? Памперсов для птиц ещё не придумали. Он ведь не кошка. Он ведь не кошка. Он ведь какает, где вздумается. Неправда. На одном форуме мужик пишет, что его можно приучить к туалету. Ну, ма... Не знаю, что там пишут на форумах, а ветеринар сказал, что у них попа не приспособлена, чтобы терпеть. Не знаю, что т -т там тебе ветеринар сказал, а на форуме мужик пишет, что его ворон попу как-то поднимает, чтобы не выливалось, и бежит в туалет. Представив эту картину, все расхохотались. Вороненок, воспользовавшись Вовкиным замешательством, подпрыгнул и вырвал из его пальцев еду. Проглотив, он отбежал в сторонку и шлепнул на паркет белую каплю. — А вот видишь, — обрадовался Вовка, — он отбежал, а мог бы прямо здесь нагадить. А какая разница? Галина смахнула выступившие от смеха слёзы. «Но он же ещё не знает, куда надо бежать. Я его научу. Ну, ма. «Ой, не ной только», — согласилась Галина. Вовка сгрёб своего питомца и потащил к себе наверх. «Откуда такое чудо?» — спросила Оксана. «Саня из леса притащил. Ты хоть это помнишь?» — повернулась Галина к Александру. «Помню», — кивнул Александр нерешительно. «Как-то неубедительно» нахмурилась Оксана. «Что ты помнишь?» «Я помню, как я его ловил спальным мешком, а потом в рюкзак засунул». «А что было перед тем, как ты его поймал?» спросила Зарина. Поманил его куском хлеба. «Так, откуда взялся хлеб?» «Достал из рюкзака». «Вспоминай в мельчайших, насколько возможно, подробностях, как ты это делал». «Зачем?» «Тестирую твою память». Александр закрыл глаза и даже начал повторять движения руками. Я расстегнул молнию, запустил руку внутрь, нащупал хлеб и банку с мёдом, потом ещё одну банку. — Странно. — он удивлённо открыл глаза. — Я же только одну брал. Откуда взялась вторая? — Может, тебе кажется? — Это легко проверить. — Галя, где мой рюкзак? — Там, где ты его бросил. Она сходила в прихожую и принесла. Александр открыл его и вытащил на стол всё содержимое. Два одинаковых пластиковых ведёрка, нож, спички, алюминиевая ложка и кусок берёзовой коры. Обе банки были наполовину пусты. Он открыл одно из них. «А ну-ка, отдай!» Галина отобрала у него мёд. обмокнув палец и облизав его, взяла другую банку. «Точно, я этот вкус ни с чем не перепутаю. Ты нажрался дурманного мёда?» «Что это?» — спросила Зарина. «Наркотик», — ответила Оксана. Тот самый, за которым он на болото ходил, где и подхватил эту свою заразу. «Вот почему ты опять ничего не помнишь», — вздохнула Галина. «А это что?» Оксана взяла свернувшуюся в трубочку бересту. «Саша, здесь что-то написано». Она осторожно расправила грамоту, и все затаили дыхание. О, как неразборчиво», — расстроилась Оксана. «Ну-ка, дай». Александр выхватил бересту, взглянул на неё и замер. «Я помню, как я это писал», — наконец проговорил он. «Я записывал упражнение, которое мне дал дед». «Дед Ефим?» — воскликнула Галина и аккуратно забрала у него письмо. «Да, я лежал в шалаше и вдруг внезапно вспомнил, и, чтобы не забыть, решил нацарапать». «Саша, но тут же ничего не понятно», — застонала Галина. «Да и бог с ним, я вспомнил само упражнение. Надо в мельчайших подробностях представить какое-нибудь привычное действие» а потом в точности его повторить. Это помогает выровнять внутреннюю и внешнюю скорость времени, и тогда можно будет переносить понимание из верхних слоёв сознания в нижние. «Когда тебе дед такой рассказывал?» — удивилась Галина. «В детстве у нас игра такая была, а потом дед сказал, что это не просто игра. Он меня таким образом тренировал. и Ясновидение у меня развивал». «А при чем тут самовар?» — спросила Галина. «Какой самовар?» «Здесь написано «самовар».» «А, помню», — обрадовался Александр. «Я проснулся в шалаше, а вместо печки там самовар. Ведро шишек, и всю ночь тепло». «Какой самовар в шалаше?» Оксана схватилась за голову. «Зарина, о чем это он?» «Я не знаю, но он действительно это помнит». «А что было после того, как ты увидел самовар?» Я в из с шалаша и начал слезать с дерева. «С какого дерева?» Застонала Оксана, но Зарина жестом приказала ей замолчать. «Дальше, не теряя образ, ты слезаешь с дерева, и вижу борщ, там соты, их кто-то уже резал. Я срезаю еще один и спрыгиваю вниз». «Вспомнил», — обрадовалась Галина. «Дальше», — не сводила с него глаз Зарина. Александр почувствовал, что пространство снова начинает дрожать, язык онемел и начал заплетаться. «Я пошел к старцу». Он рассказал легенду о бабочке, а мы гусеницы. «По-моему, он уже бредит», — прошептала Оксана. «Саша, ты устал. Пойдём-ка наверх». Она потянула его за локоть. «Тебе надо поспать». «Какое поспать?» — слабо возразил Александр. «Сейчас Рихард приедет». «С Рихардом мы как-нибудь сами разберёмся».